Он плащ стряхнул. На тощем теле лохмотья пурпурой сели, и был он в миртовом венке, символ бесплодия. Он склонился, мы чокнулись, бокал разбился в моей трепещущей руке.